Главный инспектор облегченно вздохнул и быстро облизал языком нос. Я почему-то вообразил, что они лишены этого инстинкта, и поэтому... Ну, продолжайте, продолжайте. Нет, захватнический инстинкт, развит у них, как раз очень сильно заверил его Дэви Энн, куда сильнее даже, чем у свойственно обычным крупным приматам. Почему же это не привело к должным последствиям? Привело. Ваше главенство? Но не до конца. Как всегда, после длительного инкубационного периода у них началось развитие техники, и обычные у крупных приматов побоище превратились в поистине катастрофические войны. В конце последней войны, охватившей всю планету, у них было изобретено атомное оружие, и войны сразу же прекратились. Главный инспектор кивнул. А дальше... Вскоре после этого продолжал Дэви Энн. Должна была вспыхнуть новая война. Атомное оружие стало более смертоносным, и всё же было бы пущено в ход, как это водится у крупных приматов. В результате планета погибла бы, а из всего населения осталось бы горстка умирающих от голода особей. Совершенно верно. Но этого не произошло. Почему? «Нужно учесть одно обстоятельство», — заметил Дэви Энн. «Мне кажется, когда у этих крупных приматов начала развиваться техника, ее развитие пошло необычайно быстро». «Ну и что же?» — возразил собеседник. «Тем скорее они изобрели атомное оружие». «Верно. Но по окончании самой последней всепланетной войны они продолжали совершенствовать атомное оружие с поразительной быстротой. В том-то и беда. Смертоносный потенциал возрос прежде чем представился случай начать военные действия А сейчас он достиг такого уровня, что даже эти крупные приматы не рискуют развязать войну. Главный инспектор широко раскрыл маленькие черные глазки. Ерунда! Одаренность этих особей в области техники ничего не может изменить. Военная наука развивается быстро только во время войны. По-видимому, данные приматы — исключение из общего правила. «Но дело не в том. Они, судя по всему, все-таки ведут войну. Не настоящую войну, но все-таки войну. Не настоящую войну, но все-таки войну», — недоуменно повторил инспектор. «Что это значит? Я не могу сказать наверняка». Девиан раздраженно повел носом. Именно в этом пункте мои попытки извлечь смысл из отрывочных материалов, которые нам удалось собрать, оказались наименее успешными. То, что происходит на этой планете, называется «холодной войной». Какова бы ни была сущность этой странной войны, она в бешеном темпе подгоняет жителей планеты вперед к новым изысканиям и вместе с тем не приводит к окончательной катастрофе. «Немыслимо!» — воскликнул главный инспектор — «Вот она, планета!» — возразил Дэви Энн. «А мы все здесь. Мы ждем 15 лет». Главный инспектор поднял длинные руки и, скрестив их за головой, опустил себе на плечи. «Тогда нам остается только одно. Совет предусмотрел, что планета могла застрять на мертвой точке в состоянии неустойчивого мира, от которого только один шаг до атомной войны. Нечто вроде того, о чем говорите вы, хотя никому, кроме вас, пока не удалось предложить сколько-нибудь разумного объяснения. Но мы не можем этого допустить. Не можем, ваше главенство? Да. Казалось, каждое слово причиняет инспектору боль. Чем дольше данные приматы будут находиться на этой мертвой точке, тем больше вероятность того, что они раскроют тайну межзвездных полетов и совсем присущим им стремлением к захватничеству проникнут в галактику. Ясно? Что из этого следует? Главный инспектор крепко стиснул голову руками, словно боясь услышать то, что сам сейчас произнесет. Голос его звучал приглушенно. Поскольку равновесие, в котором они находятся, неустойчиво, мы должны их слегка подтолкнуть. Да, капитан, слегка подтолкнуть. Желудок Дэви Эна конвульсивно сжался. Он вдруг снова ощутил во рту вкус съеденного обеда. Подтолкнуть их, ваше главенство? Он отказался понимать. Но главный инспектор был беспощаден. Мы должны помочь им начать атомную войну. Его, видимо, Так же мутило от этой мысли, как и Дэви Энн. Он прошептал «Мы должны». У Дэви Эна чуть не отнялся язык, он проговорил еле слышно. «Но как это сделать, ваше главенство?»